Глава четырнадцатая «Никого пускать не велено!» Грозно объявила пашногродая девица, поправив упавшую на лоб золотистую прядь, пухленьким, как сдобная булочка, пальчиком, на котором, при каждом его движении, важно поблескивал огромный бриллиант. за зачем эта заградительно-охранная система еще и для надежности уперлась локтем в один косяк двери, а противоположным бедром — в другой. «Но меня там ждут?» — с вызовом объявила Екатерина Алексеевна, окидывая взглядом аппетитной округлости дамы, перекрывавшей собой вход в кабинет. «Вот и доказательство имеется!» — скосила она взгляд на путеводную нить, специально выданную ей его высочеством, дабы она не заблудилась по пути в уборную и обратно. Нить, к слову, ее сопровождала в дамскую комнату, лишь потому что вот этой девице на рабочем месте не оказалось. «Это...» — ткнула девица в светящийся лучик света. — Доказывает лишь то, что вам кто-то выдал проводника до кабинета ректора. А я точно знаю, что его высочество никого не принимает. Ни по каким вопросам. Особенно посетительниц, особенно юных, особенно незамужних. Поэтому хоть волком тут войте, хоть корни пустите, хоть ритуальные танцы с бубнами устройте. Не пущу. Екатерина Алексеевна еще раз окинула неожиданно возникшие на ее пути препятствия взглядом и прикинула свои возможности. Аппетитные округлости были аж такими аппетитными, что даже внушали опасения. Как, впрочем, и длинные тщательно отполированные коготки, не говоря уже об улыжниках, сверкавших практически на каждом ухоженном пальчике. Да уж, стальные костеты, рядом с холодным оружием, которое находилось в круглосуточном пользовании этой дамочки, даже рядом не лежали. При этом, благодаря, опять же, все тем же сверхаппетитным габаритам, единственный подход к нужному ей кабинету девица перекрывает, подобно винной пробке, надежно запечатавшей горлышко бутылки. Иначе говоря, не только враг не пройдет или шпион не проползет, но и даже вода не просочится. «Кстати, Орина, а как вы вообще попали в эту часть здания, она же охраняемая? Да еще и в таком виде!» Девица с подозрением уставилась на встрепанные волосы визитерши и мятая явно с чужого плеча платья. Сбоем прорвалась!» — насмешливо фыркнула Екатерина Алексеевна. Сбоем, в свою очередь насмешливо фыркнула девица, идеально выщипанные бровки при этом презрительно выгнулись. «Не льстите себе, милочка, я вижу линии силы. В магии вы практически полный ноль, и отсюда мой следующий вопрос» как вы вообще с таким мизерным потенциалом в Академию попали? — А вы у его высочества спросите? Сладко-ехидным голоском предложила Милочка, устав быть вежливой. — Который меня сюда, в эту часть здания я имею в виду, на собственных руках принес, между прочим. То ли озвученное было столь невероятным, что девица от такой наглой и кощунственной, по ее мнению, лжи даже онемела, то ли живое фортификационное заграждение, Наконец, соизволила пошевелить мозгами и сложила один плюс один, потому как было в курсе, что кого-то сегодня его высочество на руках все-таки носил. Однако на сей раз ответила она далеко не сразу, а когда попыталась, то высказываться было уже поздно, потому как дверь кабинета распахнулась, и оттуда донеслось иронично раздраженное. «Орина Жизель, рад зреть вас, наконец-то, на рабочем месте!» И буду еще более рад, если вы позволите моей гости, которую мы уже заждались, пройти. Этой, с трудом расцепив зубы, заскрежетавшие от таких новостей, уточнила Ойрина. — А там есть еще и другие! — насмешливо заметил вышедший вслед за принцем высокий плечистый брюнет. — Если есть, то давайте нам и остальных, а то даже обидно. Когда с выходного вызывали, то девушку пообещать, пообещали. А вот уточнить, что она будет всего лишь одна на всех — забыли верик одернул шутника принц и поспешил заверить резко забуксовавшую на месте гостью академии кейт он шутит никто ему девушку не обещал еще как обещал не унимался шутник так и написал верик мне срочно нужно чтобы ты взглянул на одну девушку брюнет щелкнул пальцами и призвал вестника Повторяй ему веня попросил он у магической печушки явно наслаждаясь тем что раздражает его высочество верик «Срочно дуй ко мне в кабинет! Мне нужно, чтобы ты взглянул на одну Орину. Послушно прочерекала печушка, гордо напыжившись при этом. «Ну вот и что я должен был подумать, услышав это?» Риторически вопросил Верик, подмигнув растерявшейся девушке. Стефан закатил глаза, покачал головой и процедил сквозь зубы. «Что я пригласил тебя взглянуть на Орину, а не подыскал ее тебе?» «Ну, раз так, то позволь сообщить тебе, что я уже взглянул» расплылся в улыбке брюнет. «Могу теперь идти и догуливать свой честно заработанный, законом не положенный, выходной?» «Верек!» На сей раз Стефан гаркнул уже не просто раздраженно, но грозно и властно одновременно. Вслед за чем распахнул дверь кабинета и махнул головой в направлении комнаты. «И вы, Кейт!» Не попросил, потребовал. Верек широко и довольно улыбнулся и исчез в кабинете. Екатерина Алексеевна вздохнула и зашла следом. В комнате, кроме брюнета и принца, оказалось еще трое мужчин почтенного возраста, которые поднялись, приветствуя вошедшую даму. Впрочем, на этом их хорошие манеры исчерпались. В следующее же мгновение все трое, наплевав на этикеты правила хорошего тона, принялись пристально, то есть с большим интересом, изучать вошедшую девушку. Екатерина Алексеевна не растерялась, и принялась с таким же интересом изучать их. Но что? А вдруг у них тут так принят? Другой мир, другие церемонии при встрече. Итак, что скажете, досточтимые ойры? обратился к троице магов принц. Однако ответил ему верик. Я скажу, что мне здесь делать нечего, потому что на ойре не ментальный щит. Что ты сказал? нарочито спокойно переспросил Стефан, голос его прозвучал тихо. На лице не дрогнул ни один мускул. Поза, как была расслабленной, так и осталась. Тем не менее, все в комнате мгновенно напряглись. «Я сказал, что не могу ее прочитать», — спокойно повторил менталист, «потому что в ее разум невозможно проникнуть. И судя по тому, что я почувствовал, когда попытался вскрыть ее ментальный щит, это врожденная способность». «Попробуй еще раз, но на сей раз уже через непосредственный контакт», — потребовал Стефан. В его черных, как бездонные смоляные омуты, глазах, казалось, бушевало штормовое море и сверкали молнии. — Я приказываю тебе. Екатерина Алексеевна, которая только сейчас поняла, что означало ментальное сканирование, непроизвольно вздрогнула и с ужасом посмотрела на принца. — Что? Что вы собираетесь со мной сделать? — судорожно вздохнув, прошептала она. — Не беспокойтесь, Кейт, никто здесь не собирается причинять вам боль. — — заверил Стефан, продолжая при этом сверлить взглядом Верика. Однако Кейт ему не поверила. Она вообще не доверяла обещаниям, которые ей давали, не соизволив при этом посмотреть ей в глаза. Девушка умоляюще посмотрела на менталиста. — Не переживайте. Вы, как и в прошлый раз, ничего не почувствуете. — мягко подтвердил менталист. Екатерина Алексеевна сглотнула и кивнула. — Точнее, кроме моих пальцев, на своих висках вы больше ничего не почувствуете. Подкорректировал Верик свое обещание после того, как приблизился к девушке на расстоянии вытянутой руки. «Но больно вам от этого не будет, Кейт, я обещаю». В очередной раз, глотнув и судорожно выдохнув, Кейт снова кивнула. Теплые пальцы Верика слегка сжали оба виска девушки, затем менталист закрыл глаза, лицо его стало сосредоточенным. Сканируемая же принялась считать то ли секунды, то ли мгновения изначально правда у нее мелькнула мысль что неплохо бы помолиться но она не знала ни одной молитвы мужчина отстранился лишь тогда когда она мысленно досчитала до 308. как я и думал сообщила он ничего ясно тихо практически одними губами изрек его высочество что впрочем никак не повлияло на выразительность и очевидность прозвучавшего в его тоне угрозы ему было ясно что он не может ей доверять. Не может доверять Кейт. В его арсенале было еще также заклинание правды и сыворотка правды. Но и то, и другое, при наличии ментального счета и соответствующей подготовки, можно было обойти. Он мог, конечно, не позволить девушке остаться в академии, но она была магом и могла говорить правду. К тому же он для того и дал объявление в газету, чтобы ренегаты попытались подсунуть ему под видом секретаря свою шпионку. Вот только он не ожидал, что это будет Кейт, та самая Кейт, воспоминания о которой помогли ему выжить в плену. Екатерина Алексеевна, разумеется, была рада, что ее не смогли прочитать. Однако направленный на нее прожигающий насквозь подозрительный взгляд суженных глаз его высочества откровенно ее пугал, да дрожи в коленках практически. «Совсем-совсем ничего?» — растерянно уточнила она. «Совсем ничего», — покачал головой менталист. «Я не слышу ни одной вашей мысли и не вижу ни одного вашего воспоминания». Она понимала, что ей нужно срочно что-то предпринять. Что-то, что вернет хоть Талику доверия Стефана, но что? Что она может сказать или сделать? Что заставит его ей верить?» Она честно старалась что-нибудь придумать, но ей ничего не приходило в голову и поэтому просто спросила о том, что ей было важно знать. «А то, насколько я нормальная, вы тоже не можете установить?» «Насколько вы нормальная?» — удивился менталист. «А у кого-то есть сомнения в вашей нормальности?» Задавая этот вопрос, он посмотрел почему-то на высочество, которое мерил шагами комнату. «Да, но не у него». Сначала закивала, а затем отрицательно завертела головой Кейт. «У моей мачехи». «Еще бы у него были сомнения», — хмыкнул Верик. «Кейт, уверяю вас, вы абсолютно нормальны». «И вы можете дать мне справку?» «Что вам дать?» — озадаченно переспросил менталист. «Грамоту, которая удостоверяла бы мою нормальность. Ну или что там в таких случаях выдают? Я просто из деревни, поэтому не очень сведуща в таких делах». Поспешила подкорректировать свой ответ, незнакомый с местными терминами медицинского делопроизводства попаданка. В таких случаях выдают ментальный аттестат, с улыбкой подсказал Верик. «Но вам, как адептке нашей академии, и моему ассистенту, он не понадобится», вдруг объявил Стефан, который наконец-то принял для себя решение. «Так я могу остаться?» Одновременно изумленно и облегченно выдохнула Екатерина Алексеевна. «Но, ваше высочество, сейчас уже середина года! Так не положено, это неприемлемо!» Практически в унисон, удивлённо и недовольно, воскликнули все три седовласых мага. «Кейт, не могли бы вы, пока я вас не позову, подождать в приемной? Проигнорировав старцев, обратился Стефан к девушке. «И заодно попросите Жизель приготовить нам чай». «Да-да, конечно!» Закивала головой девушка и исчезла за дверью. — Так значит, ты и есть Кейт! — ядовитым тоном приветствовала ее хозяйка приемной. — Ну да, — кивнула Екатерина Алексеевна и на автомате добавила. — Приятно познакомиться. — Не спеши с выводами, милочка. — Приятно ей, — надменно фыркнула девица. — Спасибо за предупреждение, учту на будущее. — равнодушно парировала пребывающая в самом благостном умонастроении Екатерина Алексеевна. Ей все-таки удалось остаться в академии. Его высочество, кстати, попросил передать вам, чтобы вы подали чай. После небольшой паузы добавила она. — Тебе? — взрычала Жизель. — И мне тоже, — с улыбкой кинула Милочка. — Но можете сначала им, — кивнула она на кабинет. — Я так и быть подожду. — Да кто ты такая? Да я тебе сейчас... Зловеще зашипела секретарша, сжав руки в кулаки и в буквальном смысле спрыгнув со стула. Многочисленные драгоценные булыжники на ее пальцах воинственно блеснули. Узрев блеск костетов, Екатерина Алексеевна тут же пожалела о том, что не сдержалась и съязвила в ответ. Однако тут на ее счастье вновь открылась дверь кабинета. — Что вы сейчас, Жизель-Чай, подадите его, Высочеству? Давайте, давайте, он уже заждался. Насмешливо поощрил служебное рвение, недовольно поджавший губы секретарши Верик. — Кейт, мы там подумали, что вы устали, поэтому пойдемте, я провожу вас назад в лазарет. — Тяжело переговоры идут, — озабоченно нахмурившись, предположила Екатерина Алексеевна, покосившись при этом на кабинет. — Не переживайте, — подтвердил ее догадку Брюнет. — Стефан умеет настоять на своем. — Очень хорошо умеет. — Усмехнувшись, добавил он.